Глава 4. Олеся Дождикова. «Леонид Максимович плохо себя чувствует и просил передать, что Леся за старшую», сообщает Надя весьма язвительным тоном. «Ну что, старшая?» – поворачивается ко мне. «Пойдешь знакомиться с начальником нашего отдела?» «Пойду, конечно», – отвечаю ровным голосом. «Самой интересно». Я никогда не ведусь на провокации Нади. Ее бесит, что директор всегда выделяет меня, хотя должности у нас с ней одинаковые. Все потихоньку покидают зал, в котором только что шел семинар об электронных изданиях. Мы тоже пробираемся к выходу. — У нас обед вообще предполагается? — хнычет Рита. — Я с утра ничего не ела. — Так и перекус же был! — роняет Лев, не отрывая глаз от своего планшета. «Не хочу я ваших яблок и сомнительных бутербродов с семгой. Я хочу мясо!» – стреляет игривым взглядом в какого-то парня из строчек. Ритка у нас влюбчивая и не сильно разборчивая дурочка. Работает меньше года и за это время уже дважды собиралась замуж. Оба раза свадьбы срывались, потому что она вдруг увлекалась новым парнем. «Предлагаю прогуляться до столовой», — берет ее под ручку Надя. Лев уходит вместе с ними, а мне надо как-то найти того мужчину, но я даже фамилию его не знаю. Выхожу из административного корпуса, осматриваюсь и иду по дорожке. Погода разгулялась, солнце, птички поют, а мокрые хвойные деревья умопомрачительно пахнут. Тихой вибрацией оживает телефон. «Видео вызов от Шатова. Закатываю глаза. Тебя только не хватало!» Забежав в беседку, сажусь на лавочку, принимаю вызов и ловлю свое лицо камерой. «Привет, Олеся!» – расплывается в улыбке Андрей. «Я тут последние новости узнал. Я в шоке, если честно». «Ты о чем?» – невозмутимо смотрю парню в глаза. «Мы недолго были вместе, хотя знакомы очень давно». Он бросил нашу редакцию, увидев для себя перспективу в другой компании. Подвел своим уходом многих. На этой почве и поругались. — А клики и его новых владельцах. Заговорщицки поигрывает бровями. — Это правда? — Выражайся конкретнее, Андрей. — Да я о Тора повелесь. Он вернулся, что ли? — Да, вернулся. Внезапно рядом со мной приземляется Кирилл топ его!» Выдергивает из моих рук телефон, переводя камеру на свое лицо. «Приветствую, Шатов!» Агрессивно дергается в скале его верхняя губа. «Нам тебя тут не хватает!» «Слабо верится, Кирилл Бахтиярович!» С излишне подчеркнутым уважением обращается к нему Андрей. «Верните телефон, Леси, будьте так любезны!» «Да, Кирилл, отдай!» Тянусь к своему смартфону. Торопов быстро встают с лавочки. «Любезность, это не мое!» Надменно отвечает Андрею. «Ты мне сотрудников звонками не отвлекай, окей? Все личные вопросы в понедельник, все, давай!» Скидывает вызов и протягивает телефон мне. А я так ошарашена его поведением, что даже не пытаюсь его забрать. «Это что сейчас было, Торопов?» Просаживается до хрипоты шепота мой голос. «А что, не надо было так делать?» изображает искреннее непонимание бывший муж. «Ну, прости, больше не буду лезть к твоему хахалю!» кладет на лавочку мой телефон. Резко повернув голову и щелкнув позвонками, уходит. Походка у него пружинистая, агрессивная, как у боксера, готового броситься в атаку. Кошмар какой-то! Схватив телефон, вскакиваю и бегу за Кириллом. Когда до него остается метра три, выпаливаю. «Не лезь в мою жизнь, не отвечай на мои звонки, не задавай глупых вопросов!» «А глупые вопросы – это те, которые касаются моей личной жизни. Нас! Нас ничего не связывает больше!» Неминуемо сдуваюсь в конце своей пламенной речи. Кирилл резко останавливается, и я почти врезаюсь в его спину. Разворачивается. Взгляд полыхает черным пламенем. — Уверена? — Что? — выдыхаю испуганно. — Что нас ничего не связывает? — Да, стараюсь говорить как можно тверже. Разочарованно качает головой. — Ну окей, как скажешь. Но мы еще посмотрим. — На что посмотрим? Не отвечает на вопрос и просто уходит, бросив через плечо. — Иди на обед. Потом у тебя встреча с Юрасовым. Он сам тебя найдет. — А ты, мой секретарь, референт, что ли? Давясь ядом, выкрикиваю в его слишком широкую и внушительную спину. — по того! Вальяжно отмахивается, не обернувшись. От злости хочется топать ногами. — Ну давай, Кирилл, скажи уже, наконец, почему ты вернулся? Хватит ходить вокруг да около. Раньше ты был гораздо прямолинейнее. — лет назад. Оживленно болтая, выходим со Светкой из универа. Наш сегодня в пиццерию собираются. Вроде как у Ваньки квартир свободно, и потом все к нему рванут. Мы в теме лезь. Я даже не знаю. Нет у меня лишних денег по пиццериям ходить. Хотя наши парни чаще всего платят за девчонок, но мне все равно неудобно. Да ладно тебе теребит меня за плечо Света. Поехали! Весело будет! «Завтра же выходной!» Сбиваюсь с шага, вдруг заметив знакомую намарку парня возле нее. На крыше авто стоит большая корзина с цветами. Останавливаюсь. «Это за кем такой греческий бог приехал?» Замечает Кирилла Света. «У меня в горле стоит ком, я не могу ответить. А еще нарастает жуткая неуверенность, что этот парень...» С шикарной корзиной цветов дожидается здесь именно меня. Ведь и правда, греческий вох, а я простая, обычная. Но смотрит все же на меня. На его губах появляется дерзкая ухмылочка, когда Кирилл подзывает меня, поманив пальцами. Кусая губы, с трудом прячу улыбку и вопросительно тычу себе пальцем в грудь. Мол, ты меня зовешь? Точно? Кирилл кивает. Лезь. «Я что-то не поняла», – оживает рядом Света. «Он к тебе, что ли?» «Похоже, что да», – говорю шепотом. «Ничего себе! Так иди давай!» – подталкивает в спину. «Расскажешь потом». «Ага, пока». Как пьяная, иду к Кириллу на ватных ногах. С тех пор, как этот парень купил мне принтер, Подключил его к моему старенькому ноуту и выпил чай с моими родителями. Прошло два дня. Он не просил у меня номера телефона и свой не оставил. Я решила, что наша встреча была просто чудесным эпизодом. Но кто способен угадать, что происходит в головах у этих мажоров? Может, раз в год Кирилл Торопов помогает какой-нибудь случайной девушке, ничего не требуя взамен? Бред, конечно. Но что я еще могла подумать? Останавливаюсь прямо перед Кириллом. «Привет, Олеся!» «Привет!» «Ты закончила? Можешь составить мне компанию на этот вечер?» Вальяжно облокотившись на машину, скрещивает руки на груди. «Такой шикарный! Черная рубашка, узкие джинсы, немного небрежная укладка. А ты как меня нашел? Я же не говорила, где учусь!» «Не говорила, верно!» Но в нашем городе не так уж много универов с филологическим отделением. Немного, ты прав, но все же есть и другие. Недоверчиво смотрю парню в глаза. Я объездил все, внезапно признается он. И вот нашел. У него такая заразительная улыбка, что я тоже улыбаюсь. То есть ты возле каждого универа стоял с корзиной цветов на крыше машины? Кирилл бросает взгляд на корзину и тут же снимает ее. Да, так и все было. Хорошо, что цветы не завяли. Ты примешь их, кстати? Мне кажется, что он даже немного смущается. К конечно, очень к красиво. Вдруг начинаю заикаться. Корзина тяжелая. Я поставлю ее в машину, говорит Кирилл и открывает заднюю дверцу. Из салона вылетает воздушный шарик. Парень успевает поймать его за ленточку и засовывает обратно. Сквозь легкую тонировку стекла вижу, что таких шариков там много. «Они нужны для твоей работы?» Вспоминаю, что он говорил что-то о сфере развлечений. Кирилл фыркает, потом закашливается. «Нет, шарики тоже для тебя», – ставит корзину на сиденье и захлопывает дверцу. «Так ты составишь мне компанию?» Протягивает руку ладонью вверх. Ну, как можно отказаться? Да, с удовольствием вкладываю руку в его ладонь. Между нами будто бы пробегает ощутимая такая искра. Зависаем, глядя друг другу в глаза. И я чувствую, как тону в этих безднах, темнокарих глазах парня. Кирилл первым отводит взгляд и ведет меня к пассажирской двери. Помогает забраться в салон, пристегивает. А я никак не могу отделаться от мысли, что меня снимает скрытая камера, и все это какой-то развод, прикол, розыгрыш.